Вы и в самом деле верите ему, капитан? с обычным скептицизмом спросила Бренди. Секундочку. Шут был занят своим коммуникатором. Мамочка, командный пункт слушает, капитан. Майор О'Доннелл и Красный Коршон из сетова момента находятся на связи, используя коммуникатор клыканини. Не позволяй Повторяю. Не позволяй ему связываться с кем-бы-то ни было за пределами этого района. На кроме того, регулярно проверяй его позицию и тут же сообщи мне, если он начнёт передвигаться. Поняла? Да. Шутник закончил. Шут выключил коммуникатор и повернулся к Бренди. Отвечая на твой вопрос, сержант, скажу. Что разумеется, я ему верю. Доверие есть краеугольный камень, на котором строится подобное взаимодействие и отношения между службами. Верно, сер, извините за такой вопрос. Теперь возвращаюсь к обстоятельствам этого случая, сказал командир, слегка улыбанувшись. Я думаю, что мы уже изучили наших визитёров настолько, насколько вообще могли изучить, производя столь длительное наблюдение. Спартак, я собираюсь одолжить у тебя той переводчик-транслятор. Мой транслятор прозвучала невероятные мелодии. Совершенно верно. И пока он будет у меня, тебе придётся держаться поближе к Луи. чтобы в случае необходимости мог перевести для тебя что-нибудь. Извините меня, капитан, нахмурившись, заговорил лейтенант Тремерент. До да же чего вам понадобился транслятор? Я собираюсь установить связь с существами, находящимися в этом корабле, и думаю, что можно с уверенностью предположить, что мы не знаем язык друг друга. Но это я имею в виду вы считаете это разумным, сер. Я считаю, что это куда более разумно, чем открывать по ним огонь. Если существует хоть какой-то шанс, что они настроены вполне дружелюбно, или прохождаться здесь, дожидаясь, пока они сами начнут атаковать нас, если они настроены враждебно, объяснил командир. Как бы то ни было, мы должны выяснить, каковы их намерения. И для этого подставить себя как утку в стрелковом тире, — хмуро заключила Брэнди, — не думаете ли вы, что будет лучше послать кого-нибудь, кто не настолько важен, как вы, капитан? Мы ведь и в самом деле не хотим, чтобы наша управляющая структура разлетелась первым же залпом. В моё отсутствие будет командовать лейтенант Рембрандт, независимо от того, временным или постоянным оно окажется. Между прочим, Шут снова вылевынулся. Я не думаю, что буду совсем выведен из строя. На каком расстоянии вы говорили, находился от пришельца рвач, когда в него выстрелили? Около 50 метров, а что? Это означает, что они не могут знать максимальную дальность нашего оружия. Я намерен попытаться провести эту маленькую встречу в зоне доступной для нашего стрелкового оружия. А потом не стал бы возражать против небольшого прикрытия, пока не выберусь оттуда. А теперь есть ещё вопросы? Я выхожу через 5 минут. Всё ясно, сэр? А вам, сержант, если не возражаете против того, чтобы сделать мне одолжение, проследите за безопасностью каждого. Совершенно очевидно, что я не мог быть в курсе истинного положения дел у самих пришельцев, с которыми нам довелось столкнуться, а потому следующая часть моих записей состоит в основном из чистой воды предположений о том, что же происходило у них на корабле. Однако два факта свидетельствуют о том, что мои предположения верны. Первый, разумеется, это конечный исход противостояния. Второй логичный вывод, что если люди и их союзники до сих пор не сталкивались с этой расой пришельцев, Это означает, что они были от своего дома или своей базы значительно дальше, чем мы. То есть я хочу тем самым сказать, что весьма сомнительно, чтобы те, кого выбрали для такого путешествия, являлись собой элиту или принадлежали к верхушке их общества. Лотный лефтенант Квель И с состава исследовательских сил Зинобов был далек от того, чтобы быть довольным сложившейся ситуацией. Более того, его внутреннее состояние было близко к безрассудной панике. И с каждым очередным докладом он ощущал падение шансов на спасение. У него была надежда, что если миссия увенчается успехом, то, несмотря на ее длительность, Он мог бы уменьшить недовольство верховного диктатора Харра Второго, от которого зависела его судьба. Ведь изначально Зинобы не были и недоброжелательной или злобной расой, а раз так, сколь долго еще будет Харр нарушать установленный порядок? Кроме того, ну разве можно было ожидать, что скромный лефтенант окажется способен отличить античную амфору от причудливого сосуда для испражнений, особенно после обильной выпивки на вечернем приеме. — Как ты мог оказаться таким дурним, что выстрелил в этого цивилизованного незнакомца, Орри! — прошипел Квелл, набытянувшуюся перед ним по струнке члена экипажа. — Разве тебе не могло прийти в голову? Что это? Очевидное нарушение наших строгих правил, которые гласят, что мы должны избегать прямых контактов с представителями любых цивилизаций, с которыми нам приходится сталкиваться. Но лефтенант, ведь он выстрелил в меня первым. Это служит доказательством того, что у них есть цивилизация. Извините меня, лейтенант, сказал младший офицер, вмешиваясь в разговор. Вы имеете в виду, что наличие формы и оружия есть признак цивилизации или их специальный выбор Орри в качестве мишени? И то, и другое, отпарировал лейтенант. Но не забивайте себе этим голову, мазьем. Содержание этой беседы не подлежит записи в журнал. Но, сэр, полнота бортового журнала одна из моих прямых обязанностей, и я окажусь просто небрежным исполнителем, если не Сканнирование поверхности планеты до предметов обнаружения признаков разумной жизни перед приземлением тоже было одной из ваших прямых обязанностей, перебил его Квел. Что случилось? «С вашей ответственностью, тогда...» «Если мне будет позволено напомнить лефтенанту», — сказал Мазэм, оставаясь невозмутимым, — «наши сканеры в тот момент не работали. Они были частично демонтированы для того, чтобы выполнить приказ лефтенанта любой ценой, наладить связное оборудование». КВЛ почувствовал... что начинает задумываться и уже не в первый раз что же именно было наказанием сам рейс или выделенный ему экипаж хорошо но теперь-то они работают почти лефтеnant но разумеется для того чтобы они заработали мы должны были меня не интересует что для этого требуется Просто сделайте так, чтобы эти сканеры заработали. Мы должны найти лефтенант, сканеры заработали. Весь разговор, так же как и тонкости должностных взаимоотношений были забыты. Как только два офицера почти бегом присоединились к наблюдателям у экранов, отдав при этом ни один хвост. Что там такое? «И как много! Великий Газма! Взгляните на это! Должно быть их там тысячи!» На самом же деле на экране была едва ли сотня точечных отражений, что, однако, все равно было существенно больше, чем состоящий из полудюжины зенобов экипаж их корабля. «Очень интересно!» Задумчиво сказал Мазем: Взгляните на эти два, нет, теперь три. Лфтенант: На этом коране видно, что здесь присутствуют несколько видов разумных форм жизни. Создаётся впечатление, что мы столкнулись с объединёнными силами неизвестных нам рас, хотя явно заметно, что одна из них значительно преобладает. А это меня совершенно не интересует, даже если вокруг нас говорящие грибы рявкнул Крел. Их всё равно больше, во много раз больше, чем нас, и вероятно, все они до зубов вооружены. Готовьтесь к старту. Улетаем отсюда, пока ещё есть такая возможность. Боюсь, что такой возможности уже нет, лейтенант. Почему это вдруг? Мозаем «Ну, мы использовали некоторые части от стартовых систем, чтобы починить сканеры, как и вы приказали, сэр».